Глава 31. «Я получила твое сообщение уже после того, как меня обрадовал доктор», шипела на Андреева часом позже Рита. По телефону шепела на него. Прорваться в отделение он так и не сумел. И сейчас сидел в машине на стоянке перед больницей и слушал гневный шепот начальницы. «А я пытался вам об этом рассказать», возразил Дима, покосившись на пассажирское сидение. Там, привалившись лбом к стеклу, дремала Верочка. Вызвалась поехать с ним. Он был не против. Они что-то в последние дни вовсе не расставались. Он сам предложил ей пожить у него, пока ее многочисленная родня гостила в ее квартире. «Так они завтра уезжают», — наморщила она лоб. «После них уборки на неделю». «Я помогу тебе с уборкой», — пообещал Дима. «Но ты все равно поживи пока у меня. Мне так спокойнее». А еще комфортнее и уютнее, когда она посапывает на соседней подушке. А еще вдвоем веселее и завтра готовить и ужин. И вообще Верочка оказалась просто умницей. Ее советами он заслушивался. «Пытался он!» — опять сердито прошипело Хмельнова ему на ухо. «Если бы не доктор, ты бы так до сих пор и пытался!» «Никак нет, товарищ подполковник!» «Собирался вам сказать!» «Говори уже, умник!» «Так вот...» Дима понизил голос. Верочка завозилась, а она ночь почти не спала. Он не давал с вами приставаниями. Тот врач, который в свое время лечил Новикову и выдал нам заключение о ее недуге, предположил что с годами подобная форма атрофии мышц правой руки Новиковой может бесследно исчезнуть. «Если регулярно тренировать руку, то...» «Капитан Андреев!» — прервала его Хмельнова. «Ты хотя бы понимаешь, как долго мы ходили по кругу из-за этой ерунды? Как, прости господи, два осла? Она была у нас под стражей, а мы ее выпустили...» «Мы не смогли доказать ее причастность», — неуверенно проговорил Дима. «Было медицинское заключение». «Оно и сейчас есть!» И доказать, что Новикова тренировала правую руку, будет сложно. А может и вовсе никак, проворчала она в ответ. А еще у нас есть подозреваемая Крутого, которая врала нам с самого начала. И парень ее врал. А еще у нас есть убитая Ангелина Баловнева, убивать которую Новиковой было вовсе ни к чему. Баловнева помогала ее папке наркотики сбывать, пополняя их семейный бюджет. К слову, как там Харин? Не пришел в себя? В коме. Коротко ответил Дима и добавил. Звоню каждый день, интересуюсь его состоянием. «Молодец!» — скрипучим голосом нехотя похвалила она его. Золотого коллеги по наркоконтролю держат под стражей?» «Так точно. Вот бы еще с кем переговорить!» Досадливо прищелкнула она языком. «Хотя он против дочки не пойдет. Вряд ли что расскажет. Но попробовать стоит. Кстати, капитан, что по нападению на меня и Крутову? Есть наработки?» В ответ раздался лишь его тяжелый вздох. «Понятно. Ну, хотя бы кого-то. Потрясли?» Допросил воздыхатель Ангелины Баловневой. Он не отходил от нее, любил ее. С ним, кстати, коллеги из наркоконтроля плотно работали. Но ни одной улики его причастности. На момент ее смерти у него алиби. Был в зале под камерами. Не вставал с места полтора часа. С той минуты, как закончился ее танец, до того момента, как девушки-просетительницы обнаружили раненого Харина и убитую Баловневу. Верочка потянулась, сладко зевнула и открыла глаза. «Привет», – проговорила она одними губами. Он улыбнулся ей. Погладил по щеке и скосил взгляд на телефон, сделав страшные глаза. «На момент нападения на вас, товарищ подполковник, алиби у Бугрова нет». Говорит, «Дома был один. Но и на записях с камер он не засветился. Там вообще никто не засветился, если честно. Никто, кроме вас. Я весь день просмотрел раза четыре. Никого, способного напасть на Крутого и на вас. Никого, имеющего мотив. И да, Новиковой там тоже не было». Она в этот момент гуляла по супермаркету в паре кварталов от дома. Запись я тоже просмотрел. Видел ее. Они помолчали. Потом Хмельнова хрипло произнесла. Бугров мог воспользоваться тем же самым входом, что и Крутого. Он наверняка знал о тайнике Баловневой. Знал, где она хранит деньги и драгоценности, мог и ключи от ее дома иметь. Он зашел в квартиру, а тут приходит Крутого. Либо зашел после нее, отключил ее, выгреб тайник. И тут вы появляетесь. «Подхватил Дима. Такого свидетеля он точно не захотел бы». «Естественно!» — фыркнула Хмельнова почти весело. «Удар был такой силы! Но, что характерно, убивать не стал. Что по следам в квартире, капитан? Чем ударили, не нашли?» «Нет, и следов обуви никаких. Отпечатки только ваши скрутовой». «А баловневой?» «Нет, в квартире было чисто. Кто-то после ее смерти там все прибрал». «Ага». Она молчала так долго, что он подумал «отключилась». Но Хмельнова вдруг произнесла «Шторы!» «Что шторы?» «Пока мы с Крутовой лежали без сознания, кто-то задернул шторы. Это был тот, кто на нас напал. Ткань гладкая, плотная. Если не осталась отпечатка, то, возможно, удастся обнаружить потожировые следы. Их не сотрешь, как со стола. Действуй, капитан!» «В смысле?» Дима снова глянул на Верочку сумасшедшими глазами. «В том самом, что поезжай на квартиру к Баловневой и сними шторы, и доставь их в лабораторию». «Что, прямо сейчас?» Вообще-то, у них с Верочкой были планы на вечер. Он решил пригласить ее в ресторан. Не супер, конечно, дорогой, но вполне уютный, и кухня там хорошая, и музыка живая. Он думал под звуки саксофона поговорить о них, об их будущем, как она вообще это видит. Устраивает ее теперешний статус гости в его доме? Или она мечтала бы поселиться там хозяйкой? Нет, до предложения он еще не созрел, а вот прощупать ситуацию хотелось. «Нет, капитан, завтра! Конечно, сейчас!» Возмутилась Хмельнова, тут же перечеркнув все его планы. «Пока их никто за вас не снял, чтобы отправить в химчистку». В подъезде, который капитан Андреев справедливо считал злополучным, было темно. «Свет отключили два часа назад», сообщила ему через дверь Софья Романовна. «Не знаем, кому звонить. И вам не открою». «Света нет, значит, и камера не работает на подъезде», прошипела ему на ухо Верочка. «И лифты стоят». «Пешком придется подниматься». «Ты чего бубнишь?» — хмыкнул он. «Темноты боишься, что ли?» «Не темноты», — произнесла она со вздохом, «а того, кого эта темнота прячет». Она вцепилась в его ладонь и не выпускала до самой двери в квартиру Баловневой. Поднимались они долго, потому что Дима не стал включать фонарик на мобильном. Верочка рассоветовала. «Вдруг преступник там, а мы его спугнем». «Не боишься в темноте с ним лицом к лицу столкнуться», прошипел он ей зловеще на ухо. «Рядом с тобой? Нет, не боюсь», — тряхнула она кудряшками, задев ими его по лицу. «И нас с тобой двое, капитан Андреев. В случае чего мы его...» Они опоздали. Их опередили. Дверь снова кто-то открывал до них. Бумажную пломбу даже не удосужились прилепить обратно. Она валялась у порога. ц задержал он Верочкину ногу. «Еще мгновение, и пломба с возможными следами злоумышленника исчезла бы под подошвой ее кроссовки». Дима достал из кармана джинсов носовой платок и сунул в самую середину скомканный бумажный прямоугольник. Ну, не было у него с собой специального пакета для вещдоков. Не собирался он сюда. В ресторане хотел поужинать с Верой. «Стой здесь», — приказал он Вере, поставив ее в левый угол в прихожей. «А я смотрюсь. У него и пистолета с собой не было, если что. И получить по голове с такой же силой, что и Хмельнова, он мог запросто. И, обходя комнату за комнатой, с включенным на мобильном фонариком, он чувствовал бешеные толчки своего сердца. А за спиной у него стояла Верочка. И ему было страшно представить, что кто-то нападет на нее и причинит ей вред. Даже виски начала ломить от страха за нее. «Вера!» — громко позвал он через пару минут. «Включай фонарь! Иди сюда! Все пусто!» Луч ее фонарика заплясал в дверном проеме гостиной. «Никого нет?» сдавленным голоском спросила она, замирая за его спиной. «И никого нет, и ничего нет. Мы опоздали». Он навел свет фонаря на окна. Два стеклянных прямоугольника антрацитово блеснули. Штор на окнах не было. «Однако», — обескураженно фыркнула Вера, — «как он умен?» «Кто, убийца?» «Да». Она выключила свет на своем мобильном и подошла к окнам. Попросила, «Выключи фонарь». «Зачем?» — спросил он, но послушался. «Видишь дом напротив?» – постучала пальчиком по стеклу Верочка. «Стоит достаточно близко, и если здесь горит свет, из окон дома напротив все видно. Неспроста при нападении на Хмельнову кто-то потом занавесил окна». «Но зачем?» «Если он уже успел выпотрошить тайник и...» «А прибраться? Ему надо было прибраться!»